В этот момент человек, с которым близнецы приехали, поднялся и поискал их глазами. Она поспешила сделать то же и стала трясти брата, готового задремать. «Мы должны ехать. Вы не сердитесь на меня за то, что я нарушила ваш ужин. Мне нужно было поделиться». «У вас что же нет подруг?» «Почти нет. Нас с Адрианом всегда видят вместе». Если он, конечно, не работает. Да и тогда я хожу с ним. Мне кажется, над нами посмеивается. Не терзайте себя. Я постараюсь что-нибудь сделать. Спасибо. О, спасибо. Пошли, Адриан, нас ждут. Прежде чем Гийом успел пошевелиться, она наклонилась и поцеловала его в щеку. «Мне не надо извиняться, правда?» Ведь родственникам можно. Она была уже в конце зала, увлекая за собой покачивающегося брата. И он видел, как они подошли к человеку в куртке с раскрасневшимся лицом под черной широкополой шляпой и вместе вышли. Машинальным движением Трэмен обтер щеку тыльной стороной ладони, так как поцелуй Адель был ему неприятен. Встреча заставила его задуматься, и хотя он по-прежнему был готов помочь этим двум существам, вызывавшим в нем жалость, но сказал себе, что, по крайней мере, в Лапернель их не поселит. Возможно, в Рядовиле. Надо будет поговорить об этом с Сабатом. Решив так, он перестал об этом думать, покончил со своим скромным ужином, расплатился и ушел. Он и не подозревал о том, что в ту же самую минуту, сидя в повозке соседа, везшего их в сенваста, дельф тайне радовалась своей находчивости. Удачная мысль вспомнить об ожоге, которую она получила несколько дней тому назад, доставая пирог из раскаленной духовки. До этого момента кузен отнюдь не горел желанием помогать своей очаровательной родственнице. Тремен стал куда понятливее, как только поверил, что Симона Сюрепа обращается со своей несчастной дочерью. Интересно, сдержит ли он свое обещание? И что значит позаботиться? Даст им дом? Мать бы, конечно, обрадовалась. И вмешиваться не стало бы, ведь это только начало. Даже если Тремен не поселит их в Латорнель, даже тогда... Главное было приблизиться к нему, насколько возможно, а потом, когда дом построит, будет видно, как в него попасть. Настроение у нее было прекрасное, и она стала напевать, заглушая храп завившегося в угол Адриана, внутри которого бродил выпитый ром. Спустя три недели в Волони, в старинной церкви Святого Мало, Гаэтан Дуаскор венчался с Агнес Денервиль в присутствии многочисленных гостей. Любопытство заставило их покинуть свои замки. Поскольку невеста пребывала в трауре и праздник невозможно было вставить с особой пышностью, барон Дуаскур поселился в гостинице Гран-Тюрк, а Агнессу у госпожи де Шантелу. Но госпожа Демиснельдо, как всегда, предложила свои услуги и взялась организовать для всех угощение, после которого предполагалось отметить событие в узком кругу. Супруги собирались провести свою первую брачную ночь в одном из замков, расположенных в окрестностях Валонии, после чего они отправлялись с визитами по всей Нормандии, а тем временем в Оскуре должны были все подготовить к приезду юной баронес. Хотя Гион тоже был приглашен, Агнес сама объявила ему об этом, сначала он хотел отказаться. Его утомила вся эта история, и он резонно полагал, что чем меньше будет видеть мадемуазель Денервиль, тем лучше будет себя чувствовать, но он забыл о Розе де Монтандер. Все помнят, как Агнес заявила тогда у нас, что вы любите друг друга. Если вас не увидят на свадьбе, то сразу вообразят, что вы от всех скрываете свою печаль.